глава 30 отец Лилиан с грозным видом двинулась к марте полы ее расстегнутого жакета развивались сумочку она сжимала под мышкой губы собрались в оборочку. Марта пробовала улыбнуться, но по сжатому рту сестры было понятно, что ответной улыбки не будет радость ощущение благополучия как рукой сняло привет мам! Тихо произнесла Роуз. Лилиан остановилась. Долгим взглядом посмотрела на Зельду, потом на Марту. «Что происходит?» — обратилась она к Уиллу и Роуз. «Вас окружили люди на променаде?» Марта сделала шажок вперед. «Мы вышли погулять». Она взглянула на Зельду и молча попросила ее не вмешиваться. «Зельда захотела почитать людям сказку? Больше ничего». Роуз пожала плечами. Лилиан раздула ноздри, свирепо уставилась на Марту: Зельда! Я не могла изменить планы. Марта шагнула вперед: Ты хотела поговорить с Полом, а я хотела повидаться с бабушкой. Сказала детям, что она друг семьи, только и всего. Лилиан сжала кулаки. Я тебя предупреждала: Оставь в покое эту глупую книжку. «Сказала ведь, не хочу, чтобы дети с ней виделись!» У Марты виновата сжалось сердце. «Прости, но Зельда рассказала мне историю этой книжки». «Почему она уехала?» «Нет, но расскажет, когда сочтет возможным». «Не думаю, она так долго это скрывала». Прохожие замедляли шаг возле них, прислушивались. немолодая чита в красных куртках с капюшонами и туристических ботинках делала вид что смотрит свои телефоны а на самом деле косилась на марту и лилиан марта прикусила щеку ты ведь что то знаешь да лилиан отвернулась пусть сама тебе расскажет не я но как если ты не хочешь с ней видеться давай сейчас поговорим с ней лилиан сердито оглянулась на зельду Это она ведь, а? Марта чуть заметно кивнула. Уилл подошел к матери. Ты как, мам? Прекрасно, резко отозвалась она. Вы с сестрой собираете вещи. Я забираю вас домой. А наши сумки еще у тети Марты. Мама, что случилось? Спросила Роуз. Вот что случилось. Лилиан показала пальцем на него, потом на Роуз. Я рассчитывала, что Марта присмотрит за вами дома. «Они потащат вас сюда, с полоумной прабабкой!» Дети удивленно раскрыли глаза и оглянулись на Зельду. Она сидела под навесом остановки, сцепив руки, и крутила большими пальцами. «Зельда наша! Кто?» — удивился Уилл. «Тётя Марта, почему ты не сказала?» — спросила Роуз. Марта хотела ответить, но Лилиан её опередила. Я же тебе сказала, не хочу, чтобы она с ними виделась. Почему? вмешался Уил. Она веселая. велела тёте Марте прямо на стадионе читать. Мы красили голову дракона, а Зельда читала людям на набережной. Глаза у Лилиан сузились. Огромное тебе спасибо, Марта, что делаешь все мне на зло. Я не нарочно. Не могла придумать ничего другого. Извини, правда. Лилиан отвернулась. Ждите меня перед Чечети, бросила она детям через плечо. Я возьму машину. Дети огорченно улыбнулись Марте и поплелись прочь. Лилиан, пожалуйста, подойди, поздоровайся с ней. Нам о стольком надо поговорить, умоляюще сказала Марта, ведь мы думали, она умерла. Может, так бы оно и лучше было? Марта почувствовала, что в груди разгорается гнев. она взяла сестру за локоть как ты можешь так говорить мама с папой умерли а она еще здесь она наша единственная родственница она хотела вернуться в нашу жизнь лилиан но мама с папой не позволили лилиан резко повернулась ты понятия не имеешь сколько неприятностей причинила эта женщина и хорошо что она уехала неважно по какой причине Мы ее любили. Мама ее любила. Не знаю, почему родители нам лгали. Сказали нам, что она умерла. Но это же не ее вина. Наверное, папа всему причина. Не смей так говорить о нем. Прошипела Лилиан. Он командовал нами, тебе удалось уйти. Зельду нельзя винить за то, что поступила так же. Пускай отец был строг в своих правилах, но он делал для нас все, что мог. Все должно было быть так, как он хотел. Я это знаю, Лилиан. Я столько лет за ним ухаживала. Я одна. Это не моя вина. Да, но ты могла бы больше помогать. Разговор принимал такой оборот, которого совсем не хотела Марта. Слова обиды, годами удерживаемые внутри, вскипали... и рвались наружу. «Ты встретила Пола, а я отказалась от Джо, чтобы быть при них. Отказалась от возможности счастья. Я потеряла себя, а Зельда помогла мне снова себя обрести». «Ты не имеешь права так говорить». Марта держала окаменевшие руки вдоль боков. «Имею полное право. Я кормила их и убирала за ними». Каждое утро кормила маму и папу завтраком, и каждую ночь укладывала спать. Щеки у Лилиан стали красными. Ты думаешь, ты святая, благодетельница? Ну ладно. Кое-что тебе следует знать, прежде чем напишешь добрую сказку с Зельдой в качестве твоей героини. Марта выставила подбородок: Продолжай. В чем дело? Они стояли лицом к лицу, почти нос к носу. марта чувствовала на щеках горячее дыхание сестры лилиан бросила взгляд на зельду и снова повернулась к марте я продолжай говори лилиан а потом я пойду проверю как там бабушка и заберу ее в тот дом где я пятнадцать лет ухаживала за родителями хватит театральщины марта лилиан скривила губы Томас Торм даже не был твоим отцом, чёрт возьми. Марта оцепенела. Все вокруг нее словно остановилось. Звуки и люди пропали. Что? Она нахмурилась. Что ты сказала? То, что слышишь. Лилиан стянула жакет на шее. Она не могла посмотреть Марте в глаза. Томас Сторм?» не был твоим отцом.